Наступление века управления стрессом. Внешний физический мир является источником стресса, а внутренний ментальный мир является источником безстрессовости. Поскольку правое полушарие мозга соприкасается с внутренним миром, оно может предложить левому полушарию и полному стрессов Внешнему миру – золотую жилу в виде возможности управлять стрессом. Недавно Национальная конференция католических епископов заказала исследование насчет состояния здоровья священников в Соединенных Штатах. В этом первом тщательном исследовании приняли участие около 4600 священнослужителей посредством храма. Сама созерцания. Исследование обнаружило, что священники подвержены тем же болезням, что и остальное население, однако хотя продолжительность их рабочего дня больше, число дней в году, когда они больны, меньше. Они успешно работают и после достижения стандартного пенсионного возраста, и живут дольше других людей, сохраняя и в глубокой старости ясность ума. Священники ведут медитативный образ жизни, а медитация это ментальное состояние, оберегающее от стресса. Стресс и частота несчастных случаев. Стресс главная причина проблем со здоровьем, включая несчастные случаи. Стресс убийца. стресс достаёт нас не мытьём, так катанием. Нет никакой возможности мирно сосуществовать со всепроникающим стрессом. Люди, пережившие остро стрессовое событие, впоследствии часто становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий, падений и других несчастных случаев. Люди, хронически находящиеся под действием стресса, часто становятся склонными к несчастным случаям. Домохозяйка, которая торопится приготовить обед, временный стресс ранит себе ножом палец. Подросток, который ненавидит косить траву на лужайке, стресс разрезает косой руку. Мужчина, злящийся на свою жену, стресс Врезается в автомобиле в столб. Стресс снижает наше хладнокровие и бдительность. Чем больше вы пользуетесь альфа-уровнем, тем более бдительным и хладнокровным вы становитесь. Нож не соскользнет. Вы убережетесь от неприятностей. Вы крепко держите руль. Как избавиться от страха? от органических расстройств. Стресс причина нарушений здоровья, как бы не называли их. Иметь дело с беспокойством лучше, чем иметь дело с почечной недостаточностью, поскольку решать проблему в её зародыше лучше, чем дать ей развиваться в ещё большую проблему, которую всё равно придётся решать. Люди, принимающие решения в вопросах жизни и смерти, находятся под сильнейшим стрессом и испытывают огромное беспокойство. Среди таких людей уровень душевных и физических расстройств выше. Авиадиспетчеры, полицейские, государственные деятели все они находятся под убийственным гнётом. И это мешает им принимать правильные решения, снижает их производительность и связывает их семейную и личную жизнь. Недостаточно иметь способность расслабляться под огнем. Даже в этом случае мы можем сгореть. Мы должны уметь пользоваться альфа-уровнем, чтобы лечить ожоги. А ожоги – это, конечно, болезни, которые так распространены в наши дни. Чтобы уметь делать это, мы теперь будем развивать нашу способность фокусировать внимание на определённой проблеме со здоровьем. Затем мы сможем концентрироваться на решении этой проблемы. Концентрация это не та напряжённая умственная работа, о которой мы обычно думаем, когда слышим это слово. Это вовсе не руки сложенные у подбородка и сморщенный лоб отнюдь. Метод Сильва помогает нам концентрации, которая приходит с фокусировкой внимания в расслабленном состоянии, позволяющей вовлекать в работу больше разума. В этом состоянии возрастает наша способность найти ответ, который поможет нам решить данную проблему. Метод Сильва повышает нашу способность воспринимать субъективный опыт. Мы можем полнее использовать чувства, образы, сны и иные внутренние пути, по которым интеллект приходит к нам, когда мы принимаем решение. Трагедия современного человечества в том, что оно слишком занятое и не находит времени расслабиться и поразмыслить. Когда доктор Карл Саймонтон начал помогать больным раком в своей Техасской клинике, пациенты съезжались к нему со всей страны. В качестве первого шага они присутствовали на первом занятии, где их просвещали в отношении процедур. Когда они слышали, что им предстоит расслабляться и пользоваться своим воображением, Большинство из них уезжали домой, не желая принимать участие в собственном исцелении. К счастью для вас, вы человек не того склада ума. Иначе уже давно бросили бы читать эту книгу вы, готовы потратить несколько минут утром на обратный отсчет и достижение альфа. Если бы мы все пользовались правым полушарием мозга, как это делает духовенство, Мы все бы жили дольше и более продуктивно. То время, которое священники тратят на молитвы, медитацию и созерцание с помощью правого полушария, усиливает альфа-частоты. Время, потраченное ими на помощь другим, тоже способствует вовлечению в работу правого полушария. Есть проблеск надежды в сегодняшнем мире. Люди, возможно, становятся более медитативными, более созерцательными и больше молятся, так как польза ухода в себя мало-помалу становится общепризнанной. И всё-таки правое полушарие мозга ещё нуждается в хорошем рекламном агенте. Управлять стрессом учат на всё большем количестве семинаров, Они проводятся под эгидой деловых организаций, профессиональных союзов, больниц или частных групп. Они создают фильмы о стрессе, читают лекции. Их девиз – «Небольшой стресс может принести вам пользу. Много стресса может прикончить вас». На этих семинарах участников снабжают субтитры. психологическими тестами, в которых человек отвечает на вопросы о самом себе и затем может сравнить результат с компьютерными стрессовыми профилями. Всё это интересно для левого полушария, но не является вполне терапевтическим подходом. Терапия на этих семинарах принимает форму снижающих напряжение упражнений, глубокого дыхания и техники релаксации. Некоторые даже начинают внедрять приёмы визуализации, где участники мысленно представляют себя безмятежными и пассивными. А в некоторых случаях включаются позитивные утверждения в расслабленном состоянии. Где-то в цепочке событий ведущих к этим семинарам вы вполне можете отыскать и подготовку по методу Сильва. Силу 5 миллионов людей, научившихся управлять стрессом, невозможно игнорировать. Остаётся надеяться, что их влияние на остальной мир будет продолжаться. Люди скоро начнут посещать семинары, позволяющие им стать лучше, а потом они будут посещать семинары, чтобы делать лучше других людей. И всё это через использование управляющего стрессом действующего во внутреннем мире созидательного целительного правого полушария мозга. Превентивные шаги, чтобы поставить заслон стрессу. Ослабление иммунной системы считается основной причиной таких серьёзных болезней, как рак, спид, лейкемия. и других так называемых неизлечимых болезней. Когда иммунная система ослаблена, под угрозу ставится сама жизнь. Что ослабляет иммунную систему? Один из ответов на этот вопрос был подтверждён уже много раз. Стресс. Давайте рассмотрим три важные причины стресса. Первое вина. Когда вы знаете, что делаете что-то неправильное или что общество считает неправильным, а вы продолжаете делать это, вы ослабляете свою иммунную систему. Может ли это быть отчасти побочным продуктом курения? Второе тяжёлая утрата. Когда вы теряете что-то очень ценное или кого-то очень близкого, и не способны восполнить эту утрату, вы переживаете сильный стресс, который опять же ослабляет вашу иммунную систему. Третье. Работа или жизнь в ненавистных условиях. Это хронический стресс. Хронический стресс является известной причиной ослабления иммунной системы. Существует и много других причин стресса. Их воздействие на вашу иммунную систему может быть или не быть критическим в зависимости от времени воздействия и или важности. Если вы ждёте автобус и опаздываете на работу, то каждая секунда может быть наполнена стрессом. Но через несколько минут автобус подъезжает, Временный стресс с меньшей вероятностью оставит в вас после себя рубец. Кто-то сказал, что если человек должен вам 1000 долларов, это его проблема, его стресс. Но если он должен вам 1 миллион долларов, это ваша проблема, ваш стресс. Чем больше проблема, тем сильнее стресс